что такое мудрецы. Едва открыв пьесу Островского, легко убедиться, как охотно и многословно действующие ее лица говорят о своей и чужой глупости, мудрости, уме. Эти слова непрестанно на языке Глумова, Мамаева, Крутицкого и других героев комедии. Похоже, что их сознание – сгипнотизирована этой неожиданной и не слишком пригодной для обыденного разговора темой об уме и глупости говорят подробно всласть с полным самодовольством и неожиданной откровенностью мамаев какой же у вас резон глумов никакого резона по глупости мамаев по глупости что за вздор Глумов. «Какой же вздор! Я глуп!» Мамаев. «Глуп!» «Это странно! Как же так, глуп?» Глумов. «Очень просто, ума недостаточно!» «Что ж тут удивительного? Разве этого не бывает? Очень часто!» Крутицкий. «Но где же, я вас спрашиваю, вековая мудрость, вековая опытность?» Мамаев. «Вот в чем вся беда!» «Умных людей нас не слушают». Глумова. «Чтобы заметным-то быть, нужно ум большой, а людям обыкновенным трудно, ох, как трудно». Мамаев. «Вы к сыну несправедливы, у него ума очень довольна, да и нет особенной надобности в большом уме, довольны того, что он хорош собою. К чему тут ум?» Глумов. «Ума, ума у вас, дядюшка!» — Мамаев. «Надеюсь». Крутицкий, ударяя себя карандашом по лбу. «Умно, умно! У вас есть тут молодой человек? Есть! Очень рад, старайтесь!» «Глумов. У меня ведь целая жизнь впереди. Нужно запасаться мудростью. Не часто может представиться такой случай». Мудрость, мудрецы, глупость, ум, ума, об уме склоняется на разные лады в пьесе. Какой в этом смысл? Содержится ли тут что-то существенное, характерное, или это не более как полюбившаяся драматургу насмешка над личными человеческими слабостями, водевильный прием, вызывающий беззаботный смех над простаками и недалекими людьми? В таком случае тут есть почва лишь для самого поверхностного комизма. Но ироническое словечко «мудрецы» явно говорит о чем-то большем. Не зря оно вынесено и в названии пьесы. Как обычно, Островский оправдывает пословицу в сюжете. Когда в последнем акте Глумов понимает, что благодаря нелепой случайности кражи дневника он изобличен в двоедушие, Ему ничего не остается, как признаться. Вас возмутил мой дневник. Как он попал к вам в руки, я не знаю. На всякого мудреца довольно простоты. Мудрецом тут назван Глумов. Но разве только Глумову, объяснившему под занавес свою неудачу известной пословицей, относится это ироническое словцо? Нет. Той же печатью мечены и Мамаев, и Крутицкий, и Городулин, и Турусина, и развенчивая их глупость, косность и причуды, доводя до очевидности и обнажая изнанку защитной системы фраз и величавых жестов, Островский откровенно смеется, над всеми ими говоря «на всякого мудреца довольно простоты». Так кто же такие мудрецы в понимании современников Островского? Целый сон новых деятелей, составителей прожектов, мнений, записок, возбудителей вопросов, мастеров произнесения либеральных спичей породила пореформенная эпоха. Своей наследной мудростью не уставали кичиться и старозаветные ретрограды. За всеми ими и закрепилась в литературе конца 60-х годов едкая словечко Мудрецы. Некрасов писал в эти годы Немного выиграл народ, и легче нет ему покуда ни от чиновных мудрецов, ни от фанатиков народных. В хронике общественной жизни, предназначенной для женского вестника 1867, Слепцов по-своему развивал эту тему. «Я раньше сказал, что я сидел между мудрецов. Их было довольно, и они все были в том возрасте, в котором должны быть умеренные либералы, именно от 35 до 45 лет. Мудрецы вздыхают, — вторил ему Щедрин, — соболезнуют, устрашают друг друга, и, странное дело, несмотря на пугание только добреют да нагуливают себе жиру в борьбе с попраниями и глумлениями. Феденьку Кротикова Щедрин не раз называет пустопорожним мудрецом. Другой герой исправляет у него на время должность мудреца, а однажды Щедрин даже называет страну, которая всецело посвятила себя обоготворению тишины, которая отказалась от заблуждений и все внимание свое устремило на правильность расчетов по ежедневным затратам, страной у мудрых. Островский идет в русле демократической литературы и публицистики, посвящая свою комедию проблеме мудрости. Мудрости житейской и политической, старой, костной, патриархальной мудрости и нового, предприимчивого, беспринципного ума. Так, когда-то в комедии Грибоедова, хоть и совсем в ином тоне и плане, проблемой стала беда свободного ума, и она не только определила идею пьесы, но и ее интригу. Ведь, ославив Чацкого сумасшедшим, ему отказывают в том, в чем он бессомненно выше окружающих, в уме, который кажется чем-то вызывающим, неприличным в среде Скалозубов и Фамусовых. Само обращение к теме ума и мудрости не было таким образом слишком большой новостью. Новостью оказалось то, что в пьесе, как бы посвященной теме ума, не нашлось ни одного положительного или хотя бы страдающего лица, все или глупцы, или прохвосты. Ум стал предметом торга, инструментом обмана, даром изворотливости и, казалось бы, ничем более. Для Островского, свято верующего в ум, помнящего живые предания русской литературы, воспитанного пушкинским сознанием, что ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума, для просветителя Островского такое попрание мысли было нетерпимым и требовало отмещения сатирой. Пусть не покажется слишком уж общим, абстрактно морализующим сам подход драматурга к его теме, Ум, глупость, понятия сами по себе изначально простые и, как бы сказать, общечеловеческие, облекаясь живой плотью, дают немало для понимания социальной психологии. Общественное положение людей, их взгляды и интересы порой делают людей глупыми даже вопреки их природе и заставляют совершать поступки, противоречащие здравому смыслу. Имущественные привилегии вынуждают их действовать не по логике рассудка, а по классовой логике. Сила личного интереса, более могущественная, чем разум, толкает их на защиту реакционных идей и отживших учреждений. Так, путем противоестественного отбора, глупцы по природе и глупцы по обстоятельствам вербуются историей для поддержания костного и несправедливого порядка вещей. Островский поступал как социальный психолог, которого интересует не столько содержание политических взглядов, сколько психологическая форма их проявления и бытования, общий строй понятий, заметный в каждой мелочи и на каждом шагу, сам характер рассуждений, обычные предрассудки, законы, по каким возникают некие устойчивые реакции поведения и типичные извороты мысли. Исследование общеморальных, общечеловеческих понятий в том, как они преломились в современной политической ситуации, было замечательным открытием ближайшего современника Островского Салтыкова-Щедрина. Сила, слабость, ум, глупость, испуг, нераскаянность и тому подобное, оперируя этими абстрактными, казалось бы, понятиями, Щедрин учил читателя извлекать из них множество современных политических оттенков. Близость автора пьесы о мудрецах к Щедрину не осталась незамеченной современниками. Правда, критика 60-70-х годов видела в этом симптом упадка драматурга, угасания его самобытности. «Угадайте, кто это, Островский или Щедрин?» восклицал критик Н. Языков процитировав известный монолог Крутицкого. «Что это? Сатира, карикатура, тип, шутка, ирония или фарс?» Высказывалось мнение, что щедринские приемы сатиры чужды комедии как жанру. «Пошиб этой комедии», – суммировал позднее эти толки о мудреце-историк литературы Арест Миллер, «отзывается несколько щедряным, но что хорошо в сатире, то не совсем уместно в комедии. Можно не соглашаться с тоном этих суждений, можно решительно оспорить такой подход к делу, но сам факт художественного родства отмечен верно. Такие произведения, как «Признаки времени», «Письма о провинции» или «Господа ташкентцы щедрина» представляли собой как бы парад алле современных социальных типов в их наиболее характерных движениях и позах. Сходным явлением в области драмы была и комедия Островского. Пьеса, связанная интригой чисто внешне, представляла собою галерею саркастических портретов московских мудрецов, выставленных для всеобщего обозрения и насмешки. Открывает эту галерею дядюшка Глумова, отставной статский советник Мамаев.